Дни тянулись за днями, томительные и бесконечные, как серо лента ганга, обрамленная пыльными метелками пальм. Иногда Тхачандре казалось, что он провел в обители святых братьев лишь пару месяцев, иногда этот срок мнился вечностью или, во всяком случае, долгими десятилетиями. К ним приходило много людей, множество обездоленных и голодных, старых и молодых. Звездный Творец был ласков со всеми и всем, предлагал пищу, покой и свое божественное благословение. Кусившие его даров уже не покидали приюта. Тихое счастье окутывало их, наделяя тремя радостями – есть, пить и спать. Тхачандра тоже ел, пил и спал. Глаза его бездумно скользили по лицам прочих обитателей этого крошечного рая, огражденного высокими стенами и рядом тенистых платанов, встречая такие же бездумные и пустые взгляды. Они не разговаривали друг с другом, им не о чем было говорить и нечего вспоминать, кроме возвышенного мгновения, когда божество соединилось с душой каждого из них. Но миг этот был уже в прошлом, и память о нем становилась все слабее и слабее. В один из дней Тхачандра понял, что конец его близок. Странно, но ему больше не хотелось есть и пить, только спать. Каким-то инстинктивным чувством, нечеловеческим, но присущим всякому живому существу, он ощутил, что стоит на пороге великого забытья, и бог в тиаре из виноградных грузий протягивает к нему свои ласковые руки. Они пахли, словно медовые травы под жарким солнцем, и Тхачандра, жадно вдыхая этот аромат. Совсем не жалел, что наступает время уходить. Он был готов к вечному странствию. Глаза его закрылись, плоть окостенела, сердце стучало медленно и редко, как у йога, погрузившегося в объятия нирваны. В эти последние часы к Тхачандре вернулась способность видеть сновидение. Он будто бы снова очутился в подземной камере среди алых ковров. прозрачных сосудов и блестящих серебряных курильниц в мире тишины, покоя и неяркого света, над которым плыла, царила статуя звездного Творца. Нет, не статуя. Живой Создатель простирал к нему руки и звал к себе, обещая вечное блаженство, сладкие сны и исполнение всех желаний. Впрочем, желание у Тхачандры было только одно – как можно быстрее соединиться с Богом. Он опять слышал волшебную музыку, Чарующий наигрыш в перезвон хрустальных колокольцев. Он приближался к порогу райских врат, он знал, что теперь они распахнутся перед ним навсегда. Там, за высокими створками из золотистой древесины, вращались огненные звездные спирали, там мерцало радужное сияние необозримых облачных громад, там, на фоне черного бархата небес, изгибая стройные станы, танцевали прекрасные афсары. Тхачандра не испытывал к ним плотского вожделения. Он любовался этим зрелищем с такой же надеждой, с таким же счастьем, с каким заблудившийся в пустыне глядит на свежую зелень спасительного оазиса. Он больше не чувствовал себя сосудом, из которого вылито вино, пустым мешком, обломком безгласного камня, пнем от срубленного дерева, грудой песка или гниющих листьев. Бог снова снизошел к нему. Бог призвал его В свои чертоги и Дха Чандра не видел смысла задерживаться на земле. Его последние минуты были легкими. Разум, то что еще оставалось от его разума, померк и растворился в тишине, словно ночные туманы над рекой, исчезающие с приходом рассвета.